Глава 19. 12 лет Деккер не возвращался к катеру. Да, 12 лет назад он ушел отсюда на совсем, а катер остался лежать в небольшом, заросшем густой травой ущелье между отвесными скалами. За годы все вокруг сильно заросло, но не настолько, чтобы катера совсем не стало видно. По всей вероятности, не только Деккер, но и никто сюда ненавидывался все эти годы, потому что катер лежал так, как запомнил Деккер. Он сам удивился, что легко удалось разыскать катер, не заблудиться в бесконечных отрогах и выйти куда нужно. «Ты здесь, Шептун?» — спросил Деккер. «Можно было и не спрашивать, но все-таки...» «Да, Деккер, я здесь. И глухоман здесь. Он много дней подряд наблюдал за нами». «На что мы ему сдались?» «А он просто любопытный. Интересно ему. Ты интересен и вообще, люди. И мне ты интересен. Зачем ты вернулся к своему началу?» «Это не мое начало», — ответил Деккер. «Начало мое не здесь, оно было далеко отсюда». — Ну, тогда к своему началу на этой планете. — Скажем так, знаешь, что это такое там лежит? — Ты мне говорил, спасательный катер. Устройство, которое пронесло тебя в целости и сохранности через пространство, пока не о т ы с к а л а планету, на которой ты был бы в безопасности, где ты мог бы выжить. А больше ты мне никогда ничего не рассказывал. Мне, самому близкому другу. — Ты мой самый близкий друг? — Если не я, назови другого. — о в ы ты прав, — признался д е к е р Ну слушай, выйдя из анабиоза, я даже не представлял, куда меня занесло. Поначалу мне показалось, что это необитаемая девственная планета, что здесь нет никакой, даже самой примитивной цивилизации. Я начал ее познавать, исследовать. За временем я не следил, но, наверное, многие недели бродил по округе и не видел ничего, кроме дикой природы, и должен тебе сказать, что это мне было по душе. Я решил, что я один о д и н е ш н е к на всей планете. Но как-то раз, на много дней отойдя от катера, Я вышел на высокий г о р н ы й гребень и увидел Ватикан, белоснежное строгие з д а н и я вдали. И я понял, что не одинок, что здесь живут разумные существа, хотя тогда я даже не догадывался, кто они такие. Но ты не побежал туда, сломя голову. Откуда ты знаешь, Шептун? Я догадываюсь, потому что знаю тебя, Деккер. Я знаю, что ты за человек. Сам по себе замкнутый, никто тебе не нужен, никому не желаешь ничего про себя рассказывать. Отшельник, одиночка. «Все это ты знаешь», — вздохнул Деккер. «Несносное создание!» «От такого слышу», — сказал Шептун. «А еще гордый очень!» «Ох и гордый!» «А почему ты такой гордый, Деккер?» «Если бы я знал. По-моему, я всегда такой был». А глухоман притаился в зарослях над сгорье на самом краю усеянными валунами плато и смотрел на них сверху вниз. Только сейчас Деккер отчетливо ощутил его присутствие. Догадываться о том, что глухоман неподалеку, он стал еще до того, как об этом объявил Шептун. «А г л у х о м а н т а все не уходит», — сказал он Шептуну. «Не обращай внимания», — посоветовал Шептун. «Он просто хочет смотреть на нас и смотрит. Думает, мы не знаем, что он здесь». Деккер пожал плечами и задумался. Он вспомнил о том дне, когда впервые увидел харизму и Ватикан. Увидел и понял, что он не один на необитаемой планете. В тот день он вернулся к катеру, собрал кое-какие пожитки, инструменты, посуду, все самое необходимое, и отправился в сторону поселка, только раз остановившись, чтобы бросить взгляд на катер, лежавший в травянистом ущелье. Последний прощальный взгляд. Добравшись до поселка, он выбрал место на окраине и, никому ничего не говоря, принялся за постройку хижины. Валил деревья нужного размера, сдирал кору, прикатывал бревна на место постройки. Набрал камни, чтобы сложить печку и очаг, сходил в город и купил в небольшой ловчонке стекла для окон. Законопатил щели между бревнами мхом и глиной. Набрал дров про запас и хвороста, сложил поленицу. скопал и разрыхлил землю под сад и огород, и еще раз наведался в поселок, чтобы купить семян и саженцев. Посадил деревья, засеял огород. Все время потом он жил тем, что давал ему собственный клочок земли. Правда, иногда он охотился, но только чтобы прокормиться. Пока в саду и огороде ничего не созрело, он разыскивал в лесу дикие растения и пересаживал на грядки. Ловил рыбу в ближайшем ручье. Поначалу его навещали любопытствующие обитатели поселка. Казалось, вопросы так и вертятся у них на языке. Как-то заглянул монах из Ватикана, робот в коричневом балахоне, самый симпатичный из всех роботов, которых д е к е р у когда-либо доводилось встречать. Но почему-то д е к е р у показалось, что он непростой монах. Все, кто навещал д е к е р а в первые дни, считали своим долгом наболтать ему как можно больше про харизму и надавать советов. Деккер наматывал на ус все, что ему рассказывали, а советы большей частью пропускал мимо ушей. Выболтав последние новости, и не применув дать самые полезные рекомендации, всякий норовил узнать побольше о хозяине. д е к е р не грубил, а попросту отмалчивался, делал вид, что не слышит вопросов, и посетители уходили не сулона хлебавши. Кое-кто отваживался навестить его еще раз, но результат был тот же. В конце концов, все махнули на него рукой. Что, собственно, было совсем неплохо. Ему только того и надо было, чтобы все оставили его в покое. Порой, правда, он испытывал угрызение совести, от того, что так обходился со своими соседями, но всякий раз он приходил к выводу, что иначе нельзя, и это лучший выход из положения. Лучше ничего не говорить, пусть думают, что хотят, нечего давать пищу для размышлений и р а с с к а з ы в а т ь свою историю. Они могли сплетничать свое удовольствие много лет. «Почему ты вернулся к своему началу?» – спросил его Шептун. «Почему вернулся к своему началу на этой планете?» «А на самом деле почему?» – теперь он спрашивал себя. На этот вопрос у него не было ответа. Просто п о т я н у л о сюда, и все. Эх, д е к е р д е к е р пожирил он себя мысленно. Совсем ты без ума выжил, если уж сам про себя ничего не знаешь. Деккер, — прервал Шептун его раздумья, — знаешь, а этот Теннисон мне понравился. Да, он симпатяга. Он ведь удивил меня, — сообщил Шептун. Уверен, он меня увидел. А таких, как меня, может видеть мало. Это, знаешь, надо способности иметь, чтобы меня увидеть. Он тебя увидел? Откуда ты знаешь? А мне почему не сказал ничего? Я молчал, потому что сам не был уверен. Но я долго думал, и вот теперь знаю точно. Он меня увидел и сначала не поверил своим глазам. Протирал глаза, думал, что с ними что-то не то. Ты что, не помнишь? Ты же сам спросил у него, не попало ли ему что-то в глаза. А он сказал, что это, наверное, пыль. А ты еще раз спросил, может, нужно глаз промыть. А он сказал, что не надо, что все в порядке. Ну, вспомнил? Да, теперь вспомнил, когда ты рассказал. Ну вот, я и сам кое-что увидел. «Но только мельком. Пока точно не знаю, что». «Ты не говорил с ним? Не пытался заговорить?» «Нет, говорить не пытался. Но знаешь, он человек непростой, необычный. Это точно». «Ну ладно», — сказал Деккер. «Мы с ним еще увидимся. Вот и разглядишь получше, что это в нем такое необычное». Глухоман ушел. Он больше не прятался заразах среди валунов. Деккер перестал ощущать его присутствие. «Давай-ка спустимся пониже», — предложил Деккер Шептуну. «Поглядим, как там катер».